Смертельная ярость отразилась на лице госпожи Гривуа, когда она посмотрела на близнецов. Увидев ее побагровевшее лицо, сестры безумно перепугались. «Сударь умер! Сударь умер!» «А ведь его загрызла ваша собака!» «Простите, сударыня, не сердитесь на нас за это!» «Ваша собака первая укусила угрюма!» «Мы же предупреждали, что угрюм никого не трогает, если его не трогают!» «Да!» Страх, явно читавшийся на лицах сестер, заставил опомниться госпожу Гривуа. Она сообразила, что ее безумный гнев может испортить все дело, и постепенно лицо ее смягчилось. Гнев уступил место отчаянию. Она закрыла лицо руками и рыдала, испуская глубокие жалобные вздохи. Бедная. У нее, верно, очень доброе сердце, если она так сильно переживает из-за своей собаки. Наверное, она его любила не меньше, чем мы, нашего угрюма. Вы да. Помнишь, как мы плакали, когда умер весельчак? Простите меня. Я не могла сдержаться. Я, я так была привязана к этой собаке. О, почти шесть лет я с ней не расставалась. Но, ну, милые девочки, оставим это. Вы поймите мою слабость. Знаете, когда добра к людям, то невольно и к животным добра. Поэтому извините меня за мою резкость. Помилуйте, сударыня, мы вас жалеем. Это пройдет, девочки. Все пройдет. Все. Вот и сейчас мне предстоит утешение. Я увижу радость вашей родственницы при первом свидании с вами. Вот тут-то я и порадуюсь. Вы такие милые. И это сходство между вами, оно так трогательно. Вы слишком снисходительны, сударыня. Вы, верные, характерами также похожи. Да ведь это очень понятно, сударыня. С самого рождения мы ни на минуту не расставались. Ни днем, ни ночью. Как же наши характеры не были схожи? В самом деле вы никогда ни на минуту не расставались. Никогда, сударыня? Ах, боже мой! Ах, боже мой! Значит, вы были бы ужасно несчастны, если бы вас разлучили. Это невозможно, сударыня. А чего же невозможно? У кого хватило бы жестокости разлучить нас? Да, конечно. Для этого надо быть очень злым. Я думаю, что даже злой человек не сделал бы этого. Потому что это бы нас сильно потрясло, и мы бы, наверное, сошли с ума, либо бы просто умерли. Так. Так, значит, вас нельзя разлучить. Это хорошо!